После этих слов среди мужиков и баб раздались сочувствующие попугу голоса. Но солдаты настаивали на своём. Не твоё дело. Мы его в плен взяли. А какое ты имеешь право отнимать его вещи? Он человек военный, он наш. Он под нашим законом. Дайте попу по морде. Что он человеку может? Раздался сзади чей-то негодующий голос, придавший солдатам больше смелости. Они начали толкать папа назад к швейку. Верни кольцо или плати, а то И 20 рук потрясли кулаками. Поп полез в карман, но вместо связки алюминиевых колец вынул биржевые ведомости весьма распространённой русской газету. Он раскрыл её и, показывая швейку рисунки, сладко спросил: "Это кто, знаешь?" "Это наш умерший император", спокойно ответил швейк. "Да-да-да", так же сладенько, как и в первый раз, произнёс поп. "Это ваш покойный царь, он умер". Почему ты за него в церкви не молишься, а кольцами торгуешь? Почему ты траур по нём не носишь? Всё кругом затисло. Дело становилось интересным. Поп, уверившись в своей поведении, показал дальше. А это вы знаешь? Знаю, это наш наследник Карл, без колебаний сказал Швейк. Он мне прикалывал медаль и при этом поколол всю кожу. Медаль тебе дал за то, Что ты у нас стрелял, многозначительно произнёс Поп, подмигивая солдатам. А за кого ты теперь, за Франца Иосифа или за Карла? Я за Карла, просто ответил Швейк. Каждый солдат должен идти за своим императором. И Поп, заметив, что бабы и мужики уже пытаются наброситься на Швейка, показал солдатам газету. Вот вам, ребята. Он за кайзера Карла, который обещает вести войну до победы над нами. Вот тут в газете так стоит. Кто-то сзади уже ударил Швейка. Поп намеривался протолкаться сквозь толпу и оставить Швейка одного в каше, которую он заварил. В это время Швейк сказал: "И батюшка, а не наврал ли ты? В газетах-то написано что-то другое, а я человек неграмотный. Я вам говорил, что вы дали папу по морде". Снова раздался голос солдата уже возле папа: "Ты зачем на неграмотного с газеты прёшь? Вот товарищ австриец, бедняга неграмотный". А поп на него лезет как собака, прёт на неграмотного с поповской хитростью. Давай назад кольцо, а то народ русский, православный, человека убивают, сволочь. Помогите, помогите, заорал поп, в то время как на него обрушилось около 10 кулаков, а сзади его колотили ногами. Базар заволновался. Люди, не зная, в чём дело, принялись колотить друг друга. Бабы повалили швейка на землю, осыпая его бранью, в то время как солдаты свой очередь атаковали баб и разгоняли их. Прибежавшие городовые были беспомощны. Толпа их также толкала со всех сторон, и только воинским частям, призванным из казарм, удалось разогнать дравшихся, арестовав непосредственно виновника скандала.